Глава 7. Будьте сильными. Бойтесь быть слишком сильными, предупреждали Германию еще в 1871 году, когда она после битвы при Седане создавала свое благополучие на крови растоптанной парижской коммуны, на контрибуциях, которые требовалось побежденных. Памятник Бисмарку в Гамбурге. поднятый на высоту пятиэтажного дома, не осенял нынешнюю Германию. Скорее он выражал идею скорби по старой Германии, уже потерявшей меру в своем насыщении. Железный канцлер всю жизнь хлопотал, чтобы уберечь им для своей империи, зато кайзер и его подручные спешили как можно скорее нажить для Германии новые.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 нежели от военной победы над той же Россией. Человечество близилось к роковому рубежу. «Соллеры зовет на бой!» — все чаще слышалось из Берлина. Если первые Гогенцоллерны грабили проезжих на дорогах, не брезгуя похитить из котом кипутника кусок сала с головкой лука, то теперь Берлин не боялся угрожать Лондону, Парижу и Петербургу. казалось раздел мира уже давно завершен, но грабеж мира еще не закончился. Самые хищные акулы капитализма уже оторвали для себя лакомые куски, а теперь в нервных судорогах надзирали за соседями, как бы из-за их пасти добычу не вырвали другие хищники, более молодые и нахальные, требующие гораздо больше того, сколько могло поместиться в их желудках». Японцы на океанических путях постоянно сталкивались с политическим отпором США, а Германия, куда бы ни сунула, со своими канонерками всюду встречала резкий отпор британских крейсеров, давно зачадивших дымом перегоревших кардифов горизонты всех морей и океанов. Нефть уже становилась ценным продуктом, приходя на смену углю, а борьба за рынки сбыта, залежал их товаров и поиски нового сырья, постоянно вызывала тревожные локальные войны. Политика грабежа сталкивала интересы капитализма на караванных тропах пустынь, борьба шла даже в поднебесных кручах Дикого Тибета, куда европейцы ранее даже не заглядывали. «Быть сильным опасно!» и по другие, глядя на твои играющие мышцы, тоже начинают бравировать мускулами, чтобы не уступить в предстоящие схватки. До начала драки противники, как правило, осыпают один другого разными оскорблениями. Италия уже начала пробу своих незначительных сил в борьбе со слабосильной Турцией, отвоевывая ее африканские владения в Триполитании и Киринаике, там, где позже...